Все. Приплыли. Получилось. Главное было вытерпеть и заставить его поверить в то, что я слабее. Хотя по чести говоря, если бы потерял сознание от боли, то уже нет. И думать об этом не хочу. Я поднял лицо к далеким звездам, покосился на все еще шевелящую клизму. И, с чувством перекрестившись, громко прокричал на всю степь. «Слава тебе, Господи, что мы есть! И слава тебе, Господи, что мы казаки!» Наверное, все-таки получилось не так уж громко. Я же еще и выпрямиться толком не мог, не то чтобы на ноги встать. Но после этих слов самой короткой казачьей молитвы на душе вроде бы стало легче. Тише стало и спокойнее. Оборотень больше не вернется. Днем мы с хлопцами выкопаем эту мразь и сожжем, как учил отец Григорий. Призрак бывшего аптекаря не тронет Катерину, не войдет в оборотный город, не появится на улицах наших сел, и даже сама память о нем сгинет быстро. Человек всегда помнит только хорошее. А все плохое, оно как накипь. Его надо счищать сердце и идти дальше своей дорогой, потому что если... Мои пустопорожние размышления прервал за унывный вой чумчар, раздавшийся так близко, что я вздрогнул. И какого же лешего, спрашивается, мне стукнуло в башку переться суда одному? Говорил же Прохор, возьми казаков, так нет. Их пожалел, не хотел никого подставлять. А теперь меня кто пожалеет? Ох, права была Катенька, да уни то я и есть. Каким невероятным усилием воли я сумел подняться, быстро зарыть опечатанную клизму в той же грязной земле и, подняв пистолет, встретить ближайшего гада прямым выстрелом в лоб. «Эх, кто бы знал, кому расскажешь!» Но теперь уже шесть или семь черных силуэтов бросились ко мне со всех сторон. Ближайший в длинном прыжке ударил меня в грудь, опрокинув навзничь, но прежде чем чумчар опустил в ход зубы, я, схватив его за подбородок, свернул мне части шею. Только успел вроде заметить оскаленные пасти остальных и проститься с белым светом, когда три грохнувших выстрела едва не оглушили меня окончательно. Ну и ночка. «Пиловайский кинто! Ты живой, э? Скажи, что нет, я всех их еще раз поубиваю. Зарежу всех, да?» Возбужденный грузинский батюшка протянул жилистую когтистую руку, помогая встать на ноги из-под навалившихся на меня чумчарских трупов. Подоспевшие Моня и Шлема тут же подставили плечи, потому что дойти сам я бы не смог уж никакими силами. «Спасибо. Очень вовремя», — пробормотал я, повиснув на двух преданных кровососах. «Откуда вы здесь?» «Гуляли!» Вот врать не надо, а! Гуляли они. Нашли милое место с чумчарами под ручку вечерний мацион совершать. Хозяйка послала. — Она всех послала! — весомо поддакнул Моня. — Не только нас! От ее визга, почитай, половина оборотного города по заграничной родне эмигрировала и вернется не скоро. «Да уж, послала, так послала!» Довольно ухмыльнулся Шлема. «А мы наверх дернули, Денщика твоего проведать, Только он злой какой-то Тоже нас послал в ту степь. Но ведь правильным маршрутом, Раз мы тебя нашли! Чего молчишь, Харунжий?» «Устал человек, не видишь, да? Село его ты поближе к людям, Я здесь ждать буду, чар мертвых сторожить! Зачем?» свежему мясу зра пропадать. Ходите быстро, бичо, туда-сюда, эй!» Я смутно помню, как меня в припрыжку донесли до околицы, облокотили на чей-то хрустнувший забор и бросили там под нарастающий собачий лай. Вроде как я сам по тому же заборчику выбрался на улицу, где был подхвачен нашими станичниками и куда-то отнесен. Помню лишь сон. Красивые, короткий, как поцелуй. Мы с Катей идем по незнакомому городу. Вокруг высоченные дома, И в каждом людей проживает на целое село. Вокруг магазины да трактиры, Телеги самоходные, в них народ странный, Все одеты, как моя спутница, И на меня смотрят с таким недоумением, Но любовь моя кудрявая, Сияя глазами влюбленными, ведет меня под руку уверенно и гордо, а на моем синем мундире матово играет первый серебряный крест святого Георгия.